Глава 13 Бегущие люди. Теперь BTS смогли с полным правом называть себя не просто айдолами, а международными звездами, чьи концерты собирают многотысячные толпы по всему миру. Некоторые корейские фанаты даже начали волноваться, как на них повлияет успех. Ведь они сами пишут песни, основанные на их личном опыте взросления, а с армией они выстроили уникальные отношения благодаря своей открытости и готовности обсуждать любые темы. Смогут ли они сохранить эти черты теперь, когда их слава и круг поклонников растет в геометрической прогрессии? Несомненно. Первое, что BTS сделали, когда вернулись обратно в Сеул, взяли группу фанатов с собой в кино. Слыхали ли вы, чтобы кто-то другой сделал что-то подобное? Мало того, BTS сделали это потому, что обещали еще перед выходом I Need You, что если выиграют на музыкальном шоу, то сводят поклонников в кино. Это была идея V. И вот они сдержали слово. Выбрать фильм было несложно. Студия Marvel как раз пригласила RM поучаствовать в создании саундтрека к их фильму «Фантастическая четверка», после того, как на его микстейп и альбом PDD, записанный совместно с Warren G, вышли хорошие отзывы. Саундтрек получился не менее фантастический. В его записи поучаствовала также Мэнди Вентрис, американская певица, работавшая ранее с «Снуп Догом», «Джей Зи» и «Канью Уэстом». Так что 12 августа ребята вместе с двумястами поклонниками, которых, вероятно, больше интересовали те, кто сидел в первом ряду, чем супергеройский экшен, посетили специальный показ фильма в кинотеатре «Си Ви» в районе Ван Син Ми, чтобы поддержать своего лидера и, конечно, немножко подшутить над ним. Но делу время, а потехе час, и вскоре трудолюбивые BTS вновь были в самолете, который направлялся в Японию. Еще в июне их сингл «For You», написанный специально для Японии и на японском, был признан лучшим. Это необычная песня с мягким и лиричным речитативом под медленный бит «Пианино и свистка». Она легкая и запоминающийся, а клип просто замечательный. Чего только стоит Чонгук в костюме плюшевого медвежонка. В отличие от мрачного настроения «I need you», тут преобладает ощущение тепла и покоя. Танец очень плавный и размеренный, а на участниках, одетых в черно-белые костюмы, практически нет хип-хоп аксессуаров. В очередной раз сюжет связан с взаимоподдержкой в группе. В этот раз ребята пытаются вместе отвлечься от монотонности работы, которой каждый из них занят. Шуга доставляет пиццу, джин, моет машины... ви продавец в круглосуточном магазинчике, Джей Хоуп официант, чимин моет посуду, АРМ вновь работает на автозаправке, а Чонгук в костюме медведя раздает листовки. Прелесть! Тур Red Bullet завершился 29 августа феерическим приемом в Гонконге, а вскоре настал знаменательный день — совершеннолетие Чонгука. Он отпраздновал 18-й день рождения 1 сентября 2015 года и сразу после полуночи остальные участники группы. Устроили ему сюрприз, подарили клубничный торт и пообещали разные подарки, начиная от ботинков «Тимберленд» от «Джей Хобб» и заканчивая поцелуем «Это от Чаймина». Армии тоже не остались в стороне и вывели хэштег «Happy Chong Cook в мировые лидеры в Твиттер. В сентябре, спустя немногим больше месяца с последнего визита, BTS вновь посетили Северную Америку, чтобы провести несколько небольших концертов в рамках Highlight Tour, в котором они приняли участие вместе с нью-йоркской маркой уличной одежды Community 54. Они побывали в Сан-Франциско, Хьюстоне, Атланте, а также впервые заехали в Канаду, посетив Торонто. Хотя они исполняли свои главные хиты N.O., «Boy in love», «Dope» и «I need you» с присущими им отдачей и эмоциональностью, у них было совсем мало времени на сцене, чтобы установить контакт с публикой. В сочетании с плохой организацией мероприятий это привело к тому, что многие поклонники остались не слишком довольны. Осенью они продолжили выступать на фестивалях в Корее, тогда же появились первые признаки того, что новый камбэк не за горами. Сначала появилась серия фотографий под названием «Я ни о чем не жалею» в переводе с французского. Она выглядела легче и светлее, чем те, что выходили прежде. Участники больше не смотрели волком, а некоторые снимки выглядели даже игриво. Эта фотосессия, вероятно, была лучшей на тот момент. На одних снимках BTS расслабленно позирует на фоне провинциального городка, другие, снятые в индустриальном антураже, имеют более панковский вид. Но несмотря на розовые волосы RM и мятного цвета шевелюру Шуги, все улыбаются в камеру. Недостаточно просто снимков? Тогда поищите в сети BTS on stage. Пролог и найдете 12-минутный фильм, опубликованный «Биг Хит». Не переживайте, если не понимаете по-корейски. Просто смотрите и слушайте. Действие захватит вас. Этот фильм, вышедший без предупреждения в начале октября, мгновенно стал хитом среди армии и, конечно, породил множество теорий о том, что в нем на самом деле происходит. Ролик начинается с того, что забрызганный кровью Ви пытается привести себя в порядок, поэтому можно с уверенностью говорить, что сюжет начинается с того места, где он оборвался в «I need you», когда герой Ви нападает на своего отца и, возможно, убивает его. Дальше по сюжету ребята веселятся и дурачатся в каком-то заброшенном месте. Вихрь необузданной энергии пронзает видео, когда они борются в шутку на палках или соревнуются в армрестлинге, Но из-за музыки и кадров, как бы снятых на камеру Джина, все время ощущается какая-то неясная тоска, особенно в самом финале, когда Ви прыгает с вышки в море. Большинство теорий утверждают что это мрачная история. Биг Хит сперва опубликовали, а потом заменили нынешней версии видео, где после финальных титров Джин в одиночестве смотрит на пляже на фотографию, которую Р.М. оставил в бардачке, и на ней нет шуги. Возможно ли, что помимо Ви кто-то, или все они, погиб в конце фильма? Тогда Джин пытается заснять на пленку моменты, которые на самом деле уже в прошлом? Каким бы ни был ответ, фильм подготовил прекрасную почву для нового альбома. Несмотря на повседневную одежду, участники отлично выглядят, и им удается наполнить своей энергией и обаянием каждый кадр. Также примечательно тонкая операторская работа. А превосходный саундтрек состоит из четырех песен с нового мини-альбома. На девятисотый день со дня дебюта, 29 ноября 2015 года, BTS провели последний из трех концертов в Olympic Handball Gymnasium. Эта площадка, вмещающая пять тысяч человек, стала самой большой из всех, где им довелось выступать в Сеуле на тот момент, но, конечно, билеты на каждый из трех концертов были распроданы. BTS максимально использовали пространство этого огромного стадиона, перемещаясь вдоль Т-образной сцены и даже между рядами. На концертах они представили новые аранжировки песен No More Dream и No, и, будучи менее скованными жесткой хореографией, выступали, выстроившись в линию, что позволило им по-другому общаться с публикой. Когда они представили свои новые песни не на музыкальном телешоу или в интернете, а перед своими поклонниками, стало очевидно, что эти выступления были благодарностью корейским армии. «Вы станете первыми в мире, кто услышит эти песни!» Так Шуга представил зрителям их новый сингл «Run». Тогда же они впервые спели «Nevermind», «Butterfly» и «Ma City», прямо перед мерцающим морем лайстиков в руках поклонников И если можно сделать хоть какие-нибудь выводы из реакции публики, то новый мини-альбом обещал стать очень популярным. Как пишет Корея Хэральд во время пресс-конференции по поводу концертов R.M. прокомментировал новые песни так «Неважно, сколько вам лет». «Все могут заблуждаться и делать ошибки, но мне кажется, что общество стало слишком жестоко судить те, кто ошибается», — он пояснил. «Мы хотели сказать, что падать и испытывать боль — это нормально. После этого нужно просто подняться и бежать дальше». «Это послание «Никогда не сдавайся» уже фигурировало ранее в трейлере к альбому. В ролике при помощи схематичной яркой анимации изображены бегущий мальчик, баскетбольное кольцо и бабочка, а за кадром Шуга страстный и искренне читает рэп о взрослении, ключевая мысль которого «Если тебе кажется, что ты вот-вот разобьешься, беги еще быстрее». На следующий день после концерта в Хэндбол, Джимнезиум, вышел клип на песню «Ран». За первые сутки он набрал почти 2 миллиона просмотров на YouTube. Продолжая тематику «I need you», этот клип — новый калаш моментов, в которых ребята веселятся на вечеринке, переживают эмоциональные перепады и чинят разрушения. С первых кадров, где Ви падает спиной в воду, и до последней сцены, где Чимина бросают в одежде в ванну, весь ролик — Это пять минут высококонцентрированного действия, где BTS изображают плохих парней, пачкают чужие машины, дерутся и оставляют надписи на стенах. Есть в нем и задумчивая отрешенность, и многозначительные взгляды в камеру, но главная мысль считывается очень легко. Живи на полную и всегда вставай, если упал. Альбом «The Most Beautiful Moment in Life Part» «Ту» вышел 30 ноября 2015 года и вновь в двух цветовых оформлениях персиковым и голубом. Каждый включал в себя большой буклет с фотографиями как на природе, так и в городском пейзаже. Этот мини-альбом раскрыл новую грань BTS и посрамил всех сомневавшихся. Они не только продолжили писать собственные превосходные песни с еще большим уровнем мастерства как в области текста, так и аранжировки, но еще и очень скрупулезно, подошли к малейшим деталям. Ни один и ни два рецензента отметили, что они продолжают храбро раздвигать границы своего музыкального творчества и выпускать отменные песни. Рэп Шуги в интро «Nevermind», который по уже сложившейся традиции использовался в трейлере к альбому, задает тему всего альбома. А следующая композиция, Ран, перенимает эстафету. Совершая еще один шаг в сторону полноценного насыщенного попа, эта песня сближает рэперов и вокалистов. На заднем плане приглушенно звучит танцевальный ритм, поверх которого ложатся рэп-партии и энергичный припев. Кажется, BTS нашли новое звучание, в котором страсть и эмоциональный накал сочетаются с ранимостью и чувствительностью. Как показало видео с репетиции танца на «Ран», вышедшее в начале декабря, их танцевальная техника тоже стала более зрелой. Отказ от напористости хип-хопа позволил им в большей мере применить актерские способности и в итоге создать более выразительный танец. Следующая композиция — прекрасно аранжированная «Баттерфлай». В ней мягкий звук синтезатора оттеняет вокал так, что голоса ребят, особенно Ви и Чонгука, звучат нежно и бархатисто, услаждая слух. Здесь Шуга вновь раскрывает нам истинную глубину своего поэтического дарования. То, как он сравнивает любовь с хрупкой и ускользающей из рук бабочкой, говорит, что он уже достиг творческой зрелости. В Wallian 52 тема альбома раскрывается через образ другого представителя животного мира. Она посвящена киту, чей крик на частоте 52 Гц не могут услышать другие киты. Его часто называют самым одиноким китом в мире. Хотя метафора тут более прямолинейная, чем в Butterfly. BTS с легкостью превращают эту ритмичную композицию в исследование чувства одиночества, полное сопереживание. Дальше мы отправляемся не куда-нибудь, а в Ма-Сити. Одна из самых популярных песен на концертах. Она наполнена ощущением постоянного движения вперед, под четкий ритм и ретро, даже диско-звучание. Участники группы нахваливают свои родные места. Шуга не скрывает, что хвастается Тэ в каждом альбоме. И словно напоминают нам, что BTS, в отличие от других кей-поп-групп, не стесняются своих корней и могут свободно использовать диалекты в песнях. Не стоит пропускать «бэйпси», только потому что у нее нет устоявшегося названия на английском. Иногда ее переводят как «сильвер спун», но чаще всего встречаются варианты «трайхард» и «баэпси», который означает «бурую сутору», «небольшую корейскую птичку». В корейской пословице говорится, что маленькая Сутора не может поспеть за длинноногим аистом. И BTS использует эту метафору для своего поколения, от которого, как от маленьких птах, требуют невозможного. Поспевать за своими аистами, родителями, хотя мир уже изменился. Эта песня положена на звучащий в азиатском стиле бит, и она, пожалуй, самая горькая из всех, что были у BTS. R.M. словно выплевывает слова о том, как его ровесникам приходится не из-за людей старшего возраста. Разговорный трек, в котором BTS обсуждают, как много им уже удалось достичь, предваряет две заключительных композиции, которые многие считают лучшими на альбоме. Autumn Leaves, есть еще варианты, Dead Leaves, Fallen Leaves, Через метафору смены времен года и образа цепляющихся за ветки осенних листьев рассказывает об уходящей любви и отчаянном желании цепляться за нее во что бы то ни стало. Текст поделен между всеми участниками равномерно, и все они одинаково хорошо проявляют свои вокальные способности. Высокий уровень мастерства работы над треком чувствуется и в финальной песне «House of «Кардс», в которой «Хрупкая любовь» сравнивается с непрочным зданием, возведенным из игральных карт. Ритм задают струнные, и на этом фоне плавно сменяют друг друга фальцет «Ви», мягкий голос Джина, репловатый напев чемина и обволакивающий голос Чонгука. BTS не только наградили своих поклонников в Сеуле премьерным исполнением песни «Ран», но и придумали нечто особенное для камбэка. На декабрьской церемонии MA-MA-2015 BTS вновь не получили The Sun. Награда досталась EXO и Big Bang, но с пустыми руками все же не ушли. Им вручили приз как лучшему исполнителю за границей. Их мировая популярность, которую уже нельзя было игнорировать, предвещала, что скоро и на родине они затмят другие группы. Специально для тех, кому пришлось по душе прошлогоднее выступление с Блок-Би, в этот раз они позвали GOT7, и их соревнование началось с рэп-баттла между RM и Джексоном из GOT7, потом был танцевальный бой между джей хоп и Югемом, а в конце две группы объединились, BTS были в белом, а GOT7 в черном, чтобы, поражая всех слажностью движений, исполнить совместно песню. Видео с этого совместного выступления до сих пор нежно любимо ARMY, может быть потому, что из всех кей-поп-групп GOT7 ближе всех BTS по духу. Потом BTS представили свой камбэк и вновь довели зал до экстаза. Кажется, церемония M.A.M.A. уже приобрела для них особое значение. Им удалось убедить J-Hob сказать вслух, что сингл провалится, так что никаких сомнений в его успехе не было. Клип на песню «Ран» победил в музыкальных программах «Шоу Чемпион» и «Зе Шоу», поддержав волну ажиотажа, пока участники были в Японии. Они успели вернуться точно к выступлению на «Мьюзик Бэнк», где получили еще одну награду в свою копилку, одолев в тяжелой борьбе «Псай». Три победы за неделю, а ведь всего год назад они мечтали хотя бы об одной. «Битис», несомненно, проделали огромный путь». «Ран» достигло восьмого места в корейском чате, а «The Most Beautiful Moment in Life Part 2», как и предыдущая часть, возглавил список лучших альбомов. Однако самых значительных результатов они добились в Штатах. Там мини-альбом занял первое место в чартах Billboard Hit Seekers и Billboard World Albums и сохранял его четыре недели подряд, что стало рекордом среди корейских исполнителей. Но и это еще не все. Когда за неделю до Рождества вышел свежий чарт Billboard 200, BTS вошли в него на 171 месте. Хотя до них в этом чарте побывали еще 10 кей-поп-групп, BTS стали первыми, кто достиг этого без поддержки большого агентства. В Японии вслед за летним релизом For You BTS выпустили японскую версию I Need You, которая добралась до второй строчки хит-парадов в декабре. В том же месяце 25 тысяч поклонников посетили два концерта в Йокогаме, втором по величине городе Японии, билеты на которые были полностью распроданы. В США альбом The Most Beautiful Moment in Life Part 2 в общей сложности продержался 16 недель в чарте Billboard World Albums. Даже Европа не осталась в стороне от растущей популярности BTS. Они получили награду как лучшие корейские исполнители на церемонии MTV Europe Music Awards 2015. На родине победа на шоу Music Bank 8 января 2016 года стала юбилейной, пятой по счету у их нового мини-альбома и десятой за все время существования группы. Рождественский сезон тоже оказался плодотворным. Они получили бонсаны на церемониях Golden Disc Awards и Seoul Music Awards. The Sun уже маячил на горизонте, но его еще предстояло завоевать. Пантхан Бомб. Эстафета на 400 метров на ISAC. Из-за японского тура BTS пропустили Idol Star Athletics Championships — атлетические соревнования для айдолов в феврале 2015 года, поэтому они с нетерпением ждали возможности подтвердить свое звание королей забега в августе того же года. В соревновании приняли участие Чимин, Чонгук, Ви и Джей Хоб, а заперничать им пришлось 17B1A4 и Тин Топ, Посмотрите этот выпуск «Пантхан Бомб», чтобы узнать, удалось ли им победить своих кей-поп соперников. «Пантхан Бомб» — рождественская версия «Ран». Шуга в колпаке Санта-Клауса, чимин с рожками, джин в розовых пушистых наушниках. Это совсем другой подход, кран. Тут нет загадочной истории, нет яркого макияжа и головокружительной хореографии. Зато есть много шуток и смеха. Сладко спящий на заднем плане Чонгук и неторопливый шуга. Если вам нужно немного рождественского настроения, этот ролик подойдет как нельзя лучше. Пант Хан Бомб. Обычно BTS спят вот так. Если вы смотрели хоть одно интервью BTS, то уже в курсе, что больше всего на свете, после армии, конечно, они любят поспать. Этот ролик снят во время тура в Чили, и в нем ребята показывают, как обычно спят и просыпаются, а еще лежат и ходят вверх ногами. Джей хоп мастер хождения на руках. Так вот, камера в руках у Чимина, а Джей Хобб, Чунгук и Шуга отвечают за очаровательное дураковаляние.